Глава 4. Мария и Никодим В церкви негде был протолкнуться. Пахло свечами, горел в огнях иконостас, и строго глядели с иконы лик святых. Десятки глаз устремились нам вон. Воскресное богослужение местная батюшка открыл проповедью во славу русского оружия. Только Мария на него не смотрела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 но избави нас от лукавого». До Марии с трудом доходил смысл проповеди, ее обуреваемую ревностью терзала неотвязная мысль. Когда же он перестанет искать свою ликин, Что скрывает нравился Никодим Мария. Он будто и не догадывался, что она ждет его появления как манны небесной. «Бог избрал немудрое мира». Говорит апостол, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и униженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Уже два месяца прошло с того дня, как Никодим принес картину с ребенком в дом Марии. И все это время он рвался на китайскую сторону в поисках своей Ликин. И на что она ему? Этих мужчин не поймешь. Всегда ищут придуманного счастья, не видя настоящего на расстоянии вытянутой руки. Без жертвы невозможно угодить Богу и спастись. И, может быть, еще и по этой причине Бог попускает на земле войны, болезни и прочие испытания. Ведь на войне люди поставлены в такие условия, что часто бывают вынуждены жертвовать собой ради других. Тогда как в мирное время они ничего такого никогда бы не сделали. Примечание из проповеди священника Иоанна Павлова. В начале было слово, Сто избранных проповедей. Конец примечания. Мария наконец разглядела среди прихожа на громоздкую фигуру Никодима. Поймав ее взгляд, мужчина улыбнулся и кивнул. Он за последние дни еще больше окреп, загорел, но немного осунулся. Сказывались заботы, которые тот взвалил на себя. Это был уже не тот медлительный Никодим, раздобревшей на спокойной, сытной службе у губернатора. Сейчас на Марию смотрел усатый казак с жестким волевым лицом, какое бывает у людей, побывавших на войне и смотревших смерти в глаза. По окончании службы Мария и Никодим вместе вышли из церкви, и, не обращая внимания на любопытные взгляды сельчан, так и направились к дому. Никодим вел лошадь за узду, а мария выступала рядом Павой. Посторонний человек мог бы подумать, что это казак со своей супружницей возвращается с воскресной службы. Только вот детки под приглядом глашенные Фёклы ждали их дома отнюдь не единокровные. Куда только делай степенность Никодима, когда он увидел Сереженьку? Его друзья-соратники глазам бы своим не поверили, видя, как он нежно воркует над младенцем. А ну что, сокол ясный. Растем. О, какой мы теперь большой стали. Улыбаться умеем. А зубы-то где? Нет зубов? Ну ничего. Это дело наживное. Потом на кормильцу посыпались вопросы. Марюшка, а он хорошо кушает, не капризничает. Сереженька, у нас мальчик не капризный. Серьезно, я бы сказала. Он всеми силами старается быстрее вырасти, будто спешит куда. -нибудь. «Куда спешит?» «Известное дело куда!» — воскликнул Никодим и сам же ответил. «Ко мне!» Мария рассмеялась. На ее душе было тепло в присутствии этого мужчины. Но следующие слова Никодима как ножом резанули по женскому сердцу. «Мария, мне скоро надобно будет уехать. Часто не смогу теперь навещать. Думаю, может, мне Сереженьку с собой забрать?» Авось найду там кормилицу». «А я чем тебя не устраиваю?» — скинулась Марья. «Не отдам я тебе, сыночек. Куда ты собрался? Опять искать свою Ликин?» «Нет, Ликин, пожалуй, я не найду уже. Нет никаких следов. Дело в другом. Нашего губернатора отправляют в отставку. Не понравилось государю-императору, как он дело повел с китайцами. Вот решил меня» а благодетельствовать новой службой перед отъездом из Благовещенска рекомендовал в лесную службу помощникам лесничего. Звание унтер-офицера пожаловал, и жалование неплохое. Теперь мое жилье будет вдалеке, участок находится в ста верстах отсюда. Я подумал, тебе тяжело будет с двумя детьми одной-то». От этих слов в глазах Марии вспыхнула надежда, но Никодим, словно не замечая этого, продолжил. — Я говорю, можешь забрать Сереженьку-то? — Не отдам мальчонку! — воскликнула со злостью Мария. — Что хочешь делай? — Ну, ладно, ладно, — сказал примирительно Никодим. — Я же так, чтобы тебе ношу облегчить. — Не тяжела ноша. Справлюсь как-нибудь. «Марюшка, сердце моё, не обижайся. Не могу я тебя забрать. Там же тайга, лес. За сто верст человеческого жилья не найдешь. «А я и не напрашиваюсь», — сказала Мария, успокаиваясь. «Значит, хотел в свою тему таракан Сереженьку нашего забрать? Нет уж, пусть здесь живёт. Нечего такому малютке по лесам шастать. Мы с тобой договаривались с первоначалу» что до четырехлетнего возраста думать не смей забирать. Хорошо, Марюшка, прогудел никодим, только не злись, полдень уже, может, покормишь казака. Марья всплеснула руками и засуетилась, забегала, приговаривая. вот дурья башка, вот дурная баба, прости, Господи, сейчас, сейчас. Соноровисто вытащила любимый чугунок, долго держит тепло и застывшей печи сбегала в погреб за разносолами, нарвала в огороде зелени, и спустя небольшое время пустой стол превратился в изобильный. Чего тут только не было. И ядреный квас, и морковные пирожки, и малосольные огурчики, и сало, нарезанное тонкими пластами. Кроме того, наваристый борщ со сметаной, печеные рыбы и каши из полбы, на то и воскресенье чтоб угощаться от души. Никодим начал трапезу с большого ломтя хлеба, на который положил пласт с долькой чеснока и долго смаковало это, прежде чем погрузить ложку в тарелку с борщом. Ммм, вкусно, как Марьюшка. Язык можно проглотить. Давно я не едовал такого борща. Кушай, Никодим. Марьяш зарделась от похвалы. «Вон еще огурчиков малосольных бери, грибочки, лучок зеленый». Она сидела напротив и, подперев ладонями щеки, любовалась, с каким удовольствием мужчина насыщается в ее доме. Ей уже надоело стряпать только для себя. Вот настоящее счастье. Дети, муж, тихое семейное гнездышко. Только вот мужчина собирался уехать. «Надолго ты в тайгу?» «Пока не знаю. Поеду, освоюсь, поживу, а как будет оказия, приеду к вам». «Когда в путь? А Вот завтра и поеду». «Баню затоплю тогда», — сказала Мария. «Ты побудь дома, пока я воды натаскаю». «Хорошо, Марюшка, ты только воды наноси, а остальное я сам». Никодим тяжело вздохнул, посмотрев ей вслед. Он не в силах был себе объяснить, почему его душа не лежит к этой женщине. Молода, умна, домовита, красива, наконец. Но нет той необъяснимой прелести, что заставило бы учащенно биться сердце казака. То ли дело лекин, бывало, улыбнется, посмотрит раскосыми глазами, или просто пройдет мимо, задев лишь дуновением колыхнувшегося, подола, платье, а у Никодима сердце выпрыгивает из груди. Никодим вновь вздохнул, когда садовара вернулась раскрасневшаяся, запыхавшаяся Мария, и со счастливой улыбкой сказала, «Все, я уже и затопила, тебе ничего не надо делать, Никодим, разве что дров немного наколоть». Никодим тотчас вскочил, лишь бы чем занять себя, иначе от сумбурных мыслей с ума сойдешь особенно когда Мари каждый раз смотрит в его глаза с надеждой. Хык! И тяжелый топор опускается на березовый чурбан, раскалывая его пополам. Хык! И мысли улетают прочь, оставляя лишь мускульное усилие. Взять чурбан из кучи, поставить на колоду, поднять топор, расколоть. Хык! Хык! Хык! Хык! Хык! И... Инструмент застревает. Мужчина поднимает топор вместе с обрубкой бревна над головой и, развернув обухом вниз, силой ударяет о колоду. Полеи разлетаются в стороны. Так, снова берет чурбан из кучи, ставит на колоду, поднимает топор. Хык! Прочь ненужные мысли. Хык! Прочь сомнения. Хык! Прочь преграды. Хык! Хык! Хык! Так, намереваясь расколоть пару чурбаков для бани, Никодим вошел в раж и разделся со всеми бревнами, да еще и в поленницу сложил. Останавливался лишь холодного квасу глотнуть, чтобы носила Мария. Она не стала прерывать его. Хуже этого нет, особенно когда мужчина работает в удовольствие. Только с истомой в сердце и теле любовалась, как он буйствует как бугрятся мускулы на спине и руках, перекатываясь при каждом движении. В баню Никодим отправился в исподнем белье, закинув на шею широкое льняное полотенце. «О, ух ты!» — воскликнул он, зайдя внутрь. Тут уши в трубочку сворачиваются от жары. Хорошо натопила Марюшка. Никодим плеснул воду из ковшика на камни. От них шипением рванулся пар, словно насильно подстегивая мужчину искать мест подальше от каменки. Но тот и сам желал как можно быстрее очутиться наверху, на полке. Растянулся там, блаженно закрыв глаза, чтобы каждой жилкой прочувствовать обволакивающий жар. Основательно разомлев, Никодим облился холодной водой и вышел в предбанник, чтобы отдышаться и хлебнуть квасу. Там его ожидал березовый веник, запаренный, облитый холодной водой и завернутый в чистую холщовую тряпку. Второй банный заход предполагал уже скорее напряженную работу, чем отдых. Никодим опустил веник в катку с горячей водой, тут же вытащил и встряхнул в полез на полок. Прямо оттуда подкинул воды на камни и начал париться. Сначала прошелся по коже, Едва касаясь и поглаживая, затем легкими движениями нагнал на тело горячий воздух, снова плеснул воды на камни и, дождавшись, когда пар растечется по потолку, стал, покрякивая, хлестать себя. Вольно напарившийся блился водой и вышел отдохнуть, хлебнул к и прислушался к нутру. Есть еще силы. Прось ты еще. Похоже, что надо. Зайдя в баню третий раз, Никодим едва успел поддать пару, а возобновить приятное самоистязание не удалось. Скрипнула дверь, и в проеме показалось обнаженное, пышное, но крепкое тело Марьи.